Аналитик Серия четвертая Неделю спустя, когда Костя более-менее пришел в себя, он отправился выполнять поручение деда, искать охотничью лачугу, в которой, по его словам, ждала какая-то помощь. Выйдя за черту города, он зашел в лес и двигался вглубь до наступления темноты. Устроившись на привал, развел костер, пожарил колбаски, растерил спальный мешок и стал готовиться ко сну, как вдруг услышал из кустов жалобное поскуливание. Эй! Иди сюда, не бойся! В свете угасающего огня показалась мордочка молодой дворняги. Шерсть была свалявшаяся, кое-где виднелись залысины, грязь, запах от него был малоприятный Но жалость животное вызывало неподдельную, особенно когда смотрела на колбасу Костя поддался его чарам и с улыбкой кинул псу немного лакомства Тот поймал его на лету и с жадностью проглотив, завилял хвостом Ну что, давай знакомиться? Меня зовут Костя, а ты, наверное, Шарик или Бобик? Вообще-то меня зовут Шелудивый а? Неужели я сошел с ума? Хочешь верь, хочешь нет, но я ангел Обещали сделать тигром, а прислали собакой Так, а почему Шелудивый? Не знаю, но так меня называли в цирке На сцене я дарил радость и смех А в жизни был несчастный и одинок Так часто бывает у нас Клоунов Для всех веселый и смешной По жизни грустный и смурной В ангел я попал по ошибке Сначала даже хотели вернуть Что ты здесь делаешь? я покажу тебе дорогу Ладно Давай спать, Шелудивый Завтра разберемся И то верно Слушай, шалудивый, расскажи мне, как там в раю. Ух, рай, это музыка. Но не такая, как здесь, а та, что внутри тебя. А еще свет, наполняющий все радостью и счастьем. Ура! Так и знал, что скучно Дурак Костя с собакой вышли на поляну, посреди которой виднелся маленький охотничий домик Эх, Дальше пойдешь один Спасибо, Шелудивый, ты хороший провожатый По поводу ошибки райские погорячились, ты настоящий ангел Спасибо, ну, пока... Здравствуйте. О, не быстро ты добрался. Заходи, заходи, мил человек. Меня зовут Кара. Я последний из оберегов. Кто это? Хранители божественных знаний. Никогда таких не слышал. Зато я слышала, что ты венец Творца примерял. Да он тебе велик оказался. А откуда вы знаете о моих разработках? Ну как же, ты ведь у нас надежда человечества. Если я не ошибаюсь, газеты об этом не пишут. Так кто же такие обереги? Обереги – целители. Лечить умели, а еще с духами общались. Похоже, это общение не пошло им на пользу. С чего ты это взял? Ну, вы же последняя. Кара подходит к Кости, внимательно смотрит ему в глаза, а затем резко дует ему в лицо муку с руки. От чего тот погружается в транс И оказывается в облике мухи на окне какого-то дома Внутри находится маленькая девочка Она замечает муху, идет к ней Но тут открывается дверь И в помещение входит мужчина Он быстро хватает девчушку Кружит ее в воздухе Ставит на пол и что-то протягивает ей Он стоит спиной к Косте Доча, держи яблочко Пап. Сегодня у тебя 28 день рождения? Да Тогда чему ты радуешься? Ведь день рождения – грустный праздник Так я хотел сделать тебе приятное Тогда побудь со мной Конечно, Карочка Я побуду с тобой Пап, а правда, что раньше мы жили больше тысячи лет? А почему ты об этом спрашиваешь? Потому что сейчас мы живем только 30 лет И каждый знает день, когда умрет И, замирая от страха, ждет его Ты боишься? Да А чего же? Остаться одной А знаешь, когда-то день рождения был любимым веселым праздником Все получали подарки, радовались А почему все изменилось? Обереги покрыли себя позором Каким позором? Они поклялись Творцу хранить веренные им знания И что же? Был пришелец Который пообещал берегам бессмертия В обмен на ключ к колодцу знаний И наши предки возжилав бессмертие Тайно передали ему ключ Почему же тогда мы не бессмертны? Потому что вместо знаний В колодце был заперт Вирус разрушения И где же сейчас этот вирус? Он вышел из колодца и исчез Вместо бессмертия Отмерив оберегам 30 лет А что же творец? А он отвернулся от нас Неужели ничего нельзя изменить? Нет Но это нет не касается тебя О чем ты? Вместо 30 лет тебе сразу исполнится 31 И ты будешь жить А почему? Ты должна найти и уничтожить вирус Но где мне его искать? Вместо ответа мужчина ловко поймал одиноко сидящую на стекле муху И посмотрел на нее Взглянув в лицо отца девочки, Костя узнал в нем шефа и тут же проснулся. Так зачем же ты пришел ко мне? Дед сказал, что вы поможете мне. Идем. Видишь поляну перед моим домом? Убери весь снег, а после посмотрим, что я могу сделать. Вы совсем меня уморить хотите? Тут ведь целое футбольное поле. Не хочешь? Уходи. Я тебя не держу. Ладно. Хм. Дальнейшие дни были похожи один на другой. Проснувшись... И перекусив в доме кары, он одевался, брал лопату и шел расчищать вновь засыпанное за ночь снегом поле. Порой он терял сознание прямо во время работы, но очнувшись, он снова брался за дело. День идет за днем, зиму сменяет весна. В движениях Кости уже не чувствовалась усталость, а хмурость ушла, как только он услышал первые птичьи трели. Вскоре ему стало нравиться это... Как он вначале думал, наказание Природа и физический труд Дали ему возможность разобраться в себе И он этой возможностью Воспользовался Выйдя как-то раз на крыльцо Он застал там кару Задумчиво покуривавшую трубку Доброе утро И тебе не хворать Кстати, как себя чувствуешь? Вашими молитвами, спасибо, хорошо Ну что? Хочешь обратно в офис? Нет Правильно Ведь его больше нет то, то есть, как это? Читай Крах монстра IT-индустрии Компания разорилась, а ее шеф бесследно пропал Помогите мне найти его Здесь моя помощь не требуется Костя удивленно смотрит на Кару Затем понимает и закрывает глаза В квартире шефа царит беспорядок. Множество сломанных вещей, несколько разбитых мониторов, повсюду разбросаны какие-то листы. Сам шеф сидит за столом, закрыв глаза и держась за голову руками. Я ждал тебя, мой мальчик. Что здесь случилось? Долго рассказывать. А у меня, похоже, нет времени. Так похож на свою мать. Что? Вы знали ее? Да, мы встречались. Но потом она исчезла. Я искал ее, но безуспешно. Кто же вы, черт возьми? Тот, кого Кара должна была найти. Но ведь вы ее отец. Да, но так получилось, что вирус выбрал меня. Зачем же вы заставили ее искать себя? Я надеялся, что моя девочка вырастет и уничтожит вирус. И что же? Я ошибся. И что теперь делать? Прости меня и передай Каре, что я люблю ее. За что простить? Он не успевает получить ответа и приходит в себя в объятиях Кары. Ее на глазах. Слезы. Что случилось? Пророчество сбылось. Я нашла вирус. Только лучше бы оно не сбывалось. Почему? Проклятие сошло на тебя, брат. Как ты себя чувствуешь? Теперь я все вспомнил. Отлично. Мне помнится, ты говорил о мире, который открывается тебе во сне, где тебя любят и ждут. Хочешь, я покажу тебе его? Хочу. Замечательно. Они стоят у ручья дара, пересохшей клеи почти весь песок, в который превратился в камень, все вокруг покрыто густым синим туманом. Костя преобразился, повзрослел и возмужал. На нем золотые доспехи и огромный меч за спиной Это все, что осталось от твоего мира И он может исчезнуть в ближайшие часы или даже минуты Но ты еще можешь спасти его Как? Прерви свой земной путь Принеси себя в жертву и возглавь дар Если откажешься, то он обречен Смотри Аналитик взмахнул рукой, и туман рассеялся Вовсюду стояли существа, похожие на древнегреческих титанов и богов. Это нетлены, обитатели Дара. Они обездвижены и не видят нас. Когда Дар исчезнет, то они последуют за ним. Если готов остаться здесь, подними свой меч и назовись. Не торопись. Из толпы нетленов выходит женщина в длинном черном плаще. Разглядеть лицо не позволяет большой капюшон. Хвост вжался в песок, а аналитик улыбнулся. это конец. Чему ты радуешься? Ты нарушил закон, тайком проник на землю, да еще и устроил там посиделки. За это одна кара – прах и забвение. Это вряд ли. Почему нет? Взломать систему невозможно. А раз это получилось, значит, так было нужно. И ты знаешь, кому. Кроме того, я нашел его. Но ведь он еще не согласился. Насколько я понимаю, для этого ты и здесь, ключница. Решайся, Константин. У нас мало времени. Я не могу бросить человека, который любит и ждет меня. Если я останусь здесь... Она умрет от горя, а я этого не хочу Ты чтишь предков, а значит будешь хорошим царем Смерть исчезает и снова появляется с бабушкой Кости Она умерла Ее земной путь окончен, а я покажу дорогу дальше Прошу, оставь ее со мной Она заслужила рай, а не дар Ты сможешь видеть ее Но сейчас отпусти и исполни предназначение Костя вытащил меч и высоко поднял над головой Нетлены! Приветствуйте хранителя дара! Мое имя Константин! Аналитик быстро накрывает студента своим плащом На месте, где стоял Константин, образовывается столб, похожий на гриб ядерного взрыва. Волны разрушительной синей энергии расходятся от него во все стороны, превращая камни в песок. Начинается дождь. Аналитик убирает со студента свой плащ, и тот видит, как капли, падая на нетленов, пробуждают их. Глаза проясняются, а после они склоняют колени. Над головой кости... Появилось свечение в виде короны, а на спине возник второй меч. А знаешь, что должно было пробудить вирус в нем? Смерть человека, которого он любил? Ха. Из тебя вышел бы неплохой аналитик. Может, айда со мной? Вместе мы изменим систему. Прости, но я откажусь. Знаешь, раньше все мне казалось обыденным и скучным. Просыпаясь утром, я не радовался новому дню А сейчас Больше всего на свете Я хочу вернуться домой Обнять маму И снова увидеть Варю Это твой выбор Но ведь мы еще встретимся Непременно Постой! Отпусти хвоста! Предательство тяжкий грех Прости его Я прошу тебя Я не бог, чтобы прощать Но я у тебя в долгу Ты действительно желаешь этого? Да, это моя просьба и мое желание. Что ж, дорогой мой хвост, ты свободен. Возвращайся на землю и начни все сначала. Я мечтал об этом дне с того момента, как попал в ад. Много думая о тех, кого предавал, я поглялся себе, что буду уверен последнему, что у меня осталось. Сейчас, кроме вас, хозяин, у меня ничего нет». Поэтому я благодарен вам Но прошу разрешить мне остаться и продолжить этот путь вместе хм. Я ценю твой выбор И скажу честно, даже рад ему Ведь какой же я демон без своего хвоста Пока, студент Ого, ты гляди-ка Очугался В рубашке родился Может, скорую вызвать? Нет, спасибо, мне уже лучше Ну, Эксио да. Бревном по башке отошел А Вот тебе и прогулялся в парке Надо же такому привидеться Рассказать кому так не поверит Он поднялся с асфальта и потрогал ушибленную голову. Небольшая шишка. Капли дождя били по ней, разнося по телу легкие странные ощущения. Ему сложно было их описать. Они словно не говорили о чем-то конкретном, посылая четкий сигнал, а лишь намекали на что-то. И он понял на что. Студент подставил лицо дождю. «Я живой». Затем он сорвался с места и побежал, никуда не сворачивая, прямо по лужам. Мимо спрятавшихся под навесами серых промокших граждан. Мимо серьезной мамочки, удерживающие под зонтом, жаждущие вырваться под дождик дитя. Мимо обыденности и скуки, прочь! Он бежал, смеялся и кричал. Я живой! Живой! Это была заключительная серия аудиоисторий по сценарию Сметанникова Александра «Аналитик». Другие аудиоистории слушайте и скачивайте только на fabulanova.ru